409. А я говорю: карме судьбе не противитесь. Карму сломать нельзя. Изменить можно, и легко, но духом и в духе. Её плотное выражение останется, но отношение к ней в духе может настолько измениться, что даже тяжкая карма утеряет горечь свою и власть над сознаньем. Карма властна на соответствующих плоскостях, Но есть сферы, где дейсь её прекращается. Плотная карма, тонкая карма и карма ментальная различны. И математик кармический, шедший в своё наследство, может ведь незавидную карму земную и ученик высокой ступени быть отекчённым обстоятельствами необычайно. Но следует помнить, что нагнетение, допущенное высшими силами, никогда не проходит в бесполезь. Каждый принес свои благие плоды. И тяжкая карма земная, сияющую высшую карму ткёт духу, победитель её. Победитель кармы. Впервые даётся это название мною. Да, да, да. Можно стать победителем кармы. Победитель кармы это прежде всего дух, не согнувшийся под её ударами и победивший её в духе. Нельзя победить кармы цели, если человек родился с положенным хромым или некрасивым. Но в духе его здесь её можно нейтрализовать. Поэтому решение кармических проблем надо искать в духе. Свобода от кармы лишь в духе, и эта свобода однажды завоеванная становится кармой у человека. Можно заметить, как связь учителя с учеником продолжается поверх плотной кармы, которая используется учителем наиполезнейшим образом. Поэтому говорю лучше, глубже, сознательнее в свете моём прибуття, ибо при этом условие всё могу обратить на пользу. Со мною не страшна и карма, ибо учу её побеждать. Путь восхождения духа зовётся путём победы. Ибо стоит в постоянном преодолении чего-то, во владении чем-то, то есть победы над теми или иными условиями и явлениями жизни различного порядка. Победителю одной ступени Дается следующее, следующее новое, и так без конца, ибо эволюция сознания беспредельна. Потому и называем идущего архата победителем жизни и победителем кармы. В духе победность утратить нельзя. Состояние духа всегда и при всяких условиях должно быть победительным, ибо нет силы в мире, которая может сломить дух сужденной победе. Знаете и помните, я победил мир.